Глава 24 Следующий ход. «Здравствуйте, Тимур Яковлевич. Прощебетала в трубку Ева, помешивая заварной крем. Не волнуйтесь, пожалуйста, вы получите всё вовремя, мне уже скинули заказ». «Евочка, я как раз по этому поводу», пробасил главный администратор ресторана «Орион». «Вы меня простите, но, к сожалению, нам придётся отменить заказ». «И вообще отказаться от ваших поставок эклеров». «Как отказаться?» — охнула Ева и уронила ложку в кастрюлю. «Уй!» Она попыталась аккуратно поддеть ее пальцами и чуть не обожглась. Чертыхнувшись, вытерла испачканную кремом руку о фартук и сконцентрировала внимание на телефонном разговоре. «Тимур Яковлевич, объясните, пожалуйста, как так?» «Евочка, а вы сами не понимаете?» раздался в трубке дел на удивленный возглас главного администратора. «Простите, но нет», — отрезала она. «Что ж, ладно, я поясню. Со всем сожалением должен признать, что продукция ваша стала хуже. Понимаете, крем уже не ласкает язык так, как раньше. Аромат не дразнит прежней силой, как будто уже не так сладко». «Другими словами, вы нашли поставщика с более низкими ценами», — усмехнулась Ева. «Ева». «Но поймите, я и так предоставила ресторану максимальную скидку. Я понимаю, времена нелегкие, но...» «Ну что вы, девочка нет, даже гости жалуются, так что извините, но нам с вами придется распрощаться». Дослушивать Ева не стала, просто положила трубку и закричала на всю кухню. «Ух, барсигян! Есть на свете карма, отольются коту мышкины слезы». Не сомневалась, это его рук дело. Всего три дня назад купил отель, а уже столько козни ей устроил. Но тут он просчитался. И крупно. Можно что угодно говорить о Еве, но незаслуженно хаять ее пирожные никто не имеет права. Они же ей как детки. Ну, не совсем детки, конечно. Но она искренне гордилась каждым эклером, приготовленным ею. Это же произведение искусства. Гамма вкуса, дизайна и аромата. Лимонные, ванильные, шоколадные, малиновые, миндальные. Это шедевры. В детстве Ева часто мечтала наесться сладкого до отвала. Грезила, как когда-нибудь обставит весь стол тарелками с угощениями и будет есть, наслаждаться, запивать вкусным какао. Однако у бабушки и самой обычной конфетки было не допроситься. малышка она частенько играла со своими куклами в пир, лепила из пластилина самые замысловатые пирожные, торты и прочие сласти. Могла возиться часами. Но вот девочка выросла и решила, в ее жизни будет столько сладости сколько она захочет. В школе пекла отличные сладкие пирожки, А после того, как родила малышку Надю, пошла учиться на кондитера. Таким образом возместила себе голодное детство. Училась долго, потратила на это без преувеличения тысячи часов и по праву гордилась своим умением. Обхаять ее пирожные — все равно, что унесть ее саму. А унижать себя Ева с давних пор никому не позволяла и не позволит. «Нет, и я не стану это терпеть», — тут же решила для себя — Она не позволит наговаривать на свои пирожные. Пусть этот напыщенный индюк в глаза скажет, какова истинная причина отказа от сотрудничества с сахарной. А то лопать ее торты бесплатно, да еще и фирменным латте запивать, от работы отвлекать, всякими беседами. Это он горазд А отстоять ее как поставщика не сподобился. На поводу у барсигяна пошел. Разве это честно? Нет уж, дорогой товарищ. не отделается простым телефонным звонком. В лицо соврать уже не так просто. Однако, кроме ущемленного самолюбия, была и другая причина, почему Ева так сильно разозлилась. Она втайне надеялась сохранить сотрудничество с Орионом и после переезда на новое место. Хотя бы на первое время. Ресторан делал очень выгодные заказы, за них стоило побороться. В следующие полтора часа Ева потратила с толком, приготовила дюжину разных эклеров на пробу, как никогда любовно их украсила, сложила фирменную белую коробку. Потом велела Дарья следить за кассой и направилась прямиком в ресторан «Орион». Благо, пройти в само помещение ресторана было можно через холл отеля. «Может быть, я заставлю его передумать?» В душе надеялась она. Когда проходила по осеннему залу в сторону кабинета главного администратора, вдруг заметила его пухлую фигуру. Он восседал за дальним столиком с... Арамом, Барсигеном, будь тот не ладен Устроившись друг напротив друга, эти двое обсуждали что-то с очень важными выражениями на лицах. Может быть, Арам решил закатить в ресторане Орион Банкет? и Ио постояла немного, прикидывая, как быть, и не лучше ли вернуться сюда позже, но потом решила, может, это и хорошо, что сам Барсиген здесь. Пусть увидит, какие у нее пирожные. Пусть попробует, прежде чем хаять. Авось поймет, что для ресторана это минус — отказаться от ее продукции. Вдруг зыграет совесть, ведь он и не пробовал ничего из ее кондитерской. Под лежачий камень вода не течет. Собравшись с духом, она направилась прямиком к их столику. «Евочка!» — расплылся виноватой улыбке главный администратор. При этом его двойной подбородок стал еще заметнее. Кустистые брови взлетели, а на лысой голове отразился блик от лампы. «Привет, Ева», — протянул Арам, нахмурившись. «Вот». Она без каких-либо приветствий поставила на пустой стол коробку с пирожными, открыла крышку и пододвинула угощение в центр. «Что это?» — спросил Арам, прищурившись. «Ассорти!» Главный администратор ресторана даже чаще задышал, разглядывая пирожные. «А вы берите, не стесняйтесь, Тимур Яковлевич», — развела руками Ева. «Тут новые вкусы». «И вы, Арам, забыла, как вас по батюшке?» «Багратович», — буркнул тот угрюмо. «Багратович, берите тоже». Я уповернулась к главному администратору и принялась подбадривать. «Попробуйте, пожалуйста, и скажите, как вам моя продукция? Правда ли, стал не дотягивать по качеству? Действительно ли, больше не ласкает язык и недостаточно ароматно?» Толстяк взял в руки пирожное, с важным видом обнюхал, а потом, не раздумывая, вгрызся в него и стал жевать. Рам последовал его примеру. Вскоре эти двое с явным аппетитом доели по лимонному эклеру. Ева на этом не остановилась. «Попробуйте шоколадное ну же». Оба схватили по новой порции и опять вгрызлись в них, да так, будто неделю не ели. «Достаточно ли вкусно?» Поинтересовалась Ева с натянутой улыбкой. Рам вдруг зацокал языком и задумчивым выражением лица спросил у жующего администратора. «Как вам, Тимур Яковлевич?» «Ну, как вам сказать?» Протянул тот с набитым ртом и стал внимательно наблюдать за реакцией хозяина отеля. А Арам тем временем продолжал. «Правильно, Ева заметила. Как-то не ласкает язык, да, Тимур Яковлевич? И совершенно очевидно, что аромата не хватает. В лимонном иклере немного недостает лимонности. Убил ее своим заявлением главный администратор». «Кислинки, вы хотели сказать?» Сдавленно поинтересовалась Ева. «Нет, нет, именно лимонности», со значением уточнил он. «Что называется, как хочешь, так и понимай». Меж тем толстяк потянулся за третьим пирожным. Арам последовал его примеру. У Ева от такой наглости аж дыхание сперло. Главное, еле так, что за ушами трещало, но при этом ругали. «Но-но». Она шлепнула протянутые к ее пирожным руке Попала сразу и по ладони Арамы, и по пухлым пальцам Тимура Яковлевича. Мужчины воззрелись на нее в немом возмущении. Но она молча забрала коробку, накрыла крышкой и поспешила вон. Еле сдерживая слезы, побежала обратно в кондитерскую. «Кому что пыталась доказать? Им же ничего не докажешь». И все же за себя и своей Клера было страшно обидно.